3. Необходимость нового вероучения, соответствующего степени просвещения человечества. 1. Недостижимое счастье в этой жизни, все распространяющееся просвещение человечества и общение людей между собой, вследствие которого они узнали вероучение других народов, делали то, что доверие людей – преподанным им вероучением, все ослабевало и ослабевало. Два. А между тем потребность объяснения смысла жизни и разрешения противоречия между стремлением к счастью и жизни с одной стороны и все более и более уяснявшимся сознанием неизбежности бедности и смерти с другой становилось все настоятельнее и настоятельнее. Три. Человек желает себе блага, видит в этом смысл своей жизни, и чем больше он живет, тем более видит, что благо – это для него невозможно. Человек желает жизни, продолжения ее, и видит, что и он, и все существующее вокруг него обречено на неизбежное уничтожение и исчезновение. Человек обладает разумом и ищет разумного объяснения явлений жизни – и не находит никакого разумного объяснения ни своей, ни чужой жизни. 4. Если в древности сознание этого противоречия между жизнью человеческой, требующей блага и продолжения ее, и неизбежностью смерти и страданий было доступно только лучшим умам, как Соломону, Будде, Сократу, Лаоце и другим, То в позднейшее время это стало истинной, доступной всем, и потому разрешение этого противоречия стало нужнее, чем когда-нибудь. 5. И вот именно в то время, когда разрешение противоречия стремления к благу и жизни с осознанием невозможности их стало особенно мучительно необходимым для человечества, оно и дано было людям христианским учением. в его истинном значении.